Поэту нужна веселость. Понедельник, 24 сентября 1827 года. Ездил с Гёте в Берку. Мы выехали вскоре после восьми, утро было прекрасное. Дорога поначалу идет в гору, и так как природа вокруг неинтересная, то Гёте заговорил о литературе. Известный немецкий писатель был на днях проездом в Веймаре и принес Гёте свой альбом. «Какой ерундой он наполнен, вы себе и представить не можете», — сказал Гёте. «Все поэты пишут так, словно они больны, а мир — сплошной лазарет. Все твердят о страданиях, о земной юдоле, в потусторонних радостях. И без того, недовольные и мрачные, они вгоняют друг друга в еще больший мрак. Это подлинное злоупотребление поэзии, которая в сущности дана нам для того, чтобы сглаживать мелкие житейские невзгоды» и примерять человека с его судьбой и с окружающим миром. Но нынешнее поколение страшится любой настоящей силы, и только слабость позволяет ему чувствовать себя уютно и настраивает его на поэтический лад. «Я придумал неплохое словцо», — продолжал Гёте, — «чтобы позлить этих господ. Их поэзию я назову поэзией лазаретной и противопоставлю ей поэзию истинно тиртейскую которая не только воспевает сражения, но дарит человека мужеством для жизненных битв». Я был полностью согласен с Гёте. «В экипаже мое внимание привлекла камышовая кошелка с двумя ручками, стоящая у нас в ногах. Я привез ее из Мэри Инбада, заметил Гёте. «Где плетут такие кошелки любого размера, и так к ней привык, что без нее ни в одну поездку не пускаюсь. Вот, посмотрите». «Пустая, она складывается и занимает очень мало места, а полная растягивается во все стороны и вмещает больше, чем можно предположить. Она мягкая, гибкая и при этом до того крепкая и прочная, что в ней можно возить любые тяжести. Она очень живописна и даже чем-то напоминает античные изделия». «Совершенно верно», — подтвердил Гетта, Так оно и есть. Сходство же здесь заключается не только в предельно разумной целесообразности, но и в изящнейшей простоте формы. Так что смело можно сказать, это изделие достигает высшей точки завершенности. Всего больше кошелка мне пригождалась во время моих минералогических экскурсий в Богемских горах. Сейчас в ней наш завтрак. Будь у меня с собой молоток, я бы и сегодня нет-нет и отбил бы кусочек, чтобы привезти ее домой полную камней. Мы уже добрались до вершины, и нам открылся широкий вид на холмы, за которыми лежит берка. Чуть левее простиралась долина, тянущаяся до самого Хеджбурга, где по другую сторону Ильма высилась гора, сейчас обращенная к нам теневой стороною и, казавшейся синей в тумане, поднявшимся над рекою. Но когда я взглянул на нее в подзорную трубу, синева заметно поблекла. Я сказал об этом Гёте. Вот пример того, какую роль даже при чисто объективном цвете играет субъект. Слабое зрение усиливает муть, острое же разгоняет ее, или, по крайней мере, проясняет. «Вы правильно это заметили», — сказал Гёте. «Если смотреть в хорошую подзорную трубу, исчезает синева даже самых отдаленных гор». Уже виланд хорошо это знал и часто говаривал. «Людей, конечно, можно было бы развлекать, если бы они были способны развлекаться». Веселый смысл этих слов рассмешил нас. Тем временем мы съехали в небольшую долину, где дорога шла через крытый мост над сухим сейчас руслом, покрытым дождевой водой, что устремлялось к Хеджбургу. Дорожные рабочие укладывали по обеим сторонам моста глыбы, вырубленные из красного песчаника, которые привлекали к себе внимание Гёте. Чуть подальше, там, где за мостом дорога начинает подниматься на холм, отдаляющий путника от Верки, Гёте велел кучеру остановиться. — Давайте выйдем из экипажа, — сказал он, — и перекусим на свежем воздухе. Выйдя, мы осмотрелись кругом. Слуга расстелил салфетку на четырехугольной куче камней, частенько складываемых на обочине шоссе, и принес камышовую кошелку, из нее он извлек свежие булочки, жареных куропаток и соленые огурцы. Гёте разрезал куропатку и половину протянул мне. Я ел стоя, вернее на ходу, Гёте присел на камнях. «Как бы холодные камни, на которых еще не обсохла ночная роса, не повредили ему, — подумал я, — и тут же высказал свои опасения, но Гёте заверил меня, что это пустое. Я успокоился, сочтя его слова доказательством того, каким сильным он себя ощущает. Между тем слуга достал из гипажа еще и бутылку вина и налил нам. — Наш друг Шутца, — сказал Гёте, — поступает правильно, всякую неделю выезжая за город, — Давайте-ка последуем его примеру, и если такая погода еще продержится, постараемся, чтобы эта прогулка не была последней. Как же я обрадовался его словам. Мне суждено было прожить с Гёте удивительно счастливый день, сначала в Берке, потом в Тондорфе. Он был на редкость общителен и неистощим в остроумных речах. Я о второй части Фауста, над которой он начал серьезно работать... Гетта высказал много мыслей, от чего я тем более сожалею, что записал в свой дневник лишь это вступление.